Глава пятая. Петербург, 1889 год. Княгиня Мария Раховская, высокая, смуглая и сухая, с острыми чертами лица и высокой прической, причудливым сооружением из черных волос, все еще красивая и сознававшая это, встретила сына с плотно сжатыми губами. По ее недовольной гримасе, знакомой с детства, Мишель понял – мать не в духе. Сейчас она начнет жаловаться на жизнь, обвиняя отца, его самого, слуг, да кого угодно. Когда княгиня хандрила, объектом ее гнева мог стать любой. Юноша знал – часто хандра была вызвана тем, что у одной из ее подруг – княгине Рябовской или графине Шталь, появилось новое красивое платье или бриллиантовый гарнитур, который был не по карману князю Раховскому. Впрочем, такие вспышки проходили так же быстро, как и возникали. Бедный папа каким-то образом находил нужную сумму, и на следующий день мать выезжала в обновке, затмевая подруг. Молодой офицер Намеревался проскочить мимо родительницы и скрыться в своей комнате, но это ему не удалось. «Мишель!» — голосу княгини мог позавидовать ротмистр. «Подойди сюда! Мне нужно с тобой поговорить!» Юноша повиновался с кислым видом. «Сядь!» — скомандовала Мария Раховская. «Сядь и слушай!» Речь пойдет о твоей так называемой невесте Ольге Сигалович. Мишель удивленно заморгал. Боже, ей до всего есть дело. Мама, я не считаю нужным обсуждать это. Сегодня я сделал Ольге предложение. На днях официально попрошу ее руки у родителей и приглашу к нам в дом. Только не говорите, что я совершил что-то плохое. Он попытался улыбнуться, но брезгливая гриба сам матери пресекла эту попытку. Мишель, тебе известно, что Зельд Сиголович полностью разорен, бросила она и сморкнулась в кружевной платок. Сегодня это стало известно в обществе. Разорен, удивился юноша, но она мне ничего. «Впрочем, почему она должна была говорить мне об этом? Я женюсь не на ювелире, а на его дочери, которую люблю. И деньги здесь совершенно ни при чем». «Мишель», — произнесла княгиня с французским паранонсом, «ты ошибаешься. Жениться на беспреданнице — это мавитон. Двери высшего общества для тебя закроются навсегда. Твои друзья...» «Дети влиятельных людей от тебя отвернутся. Вы станете изгоями. Ты этого хочешь?» «Я хочу жениться на Ольге», — парировал Мишель. Княгиня фыркнула, и ее дряблые щеки затряслись. «А захочет ли она за тебя замуж, если придется принести такие жертвы?» Ехидно спросила она. Твоя Оленька наверняка после свадьбы мечтает блистать в обществе, сознавая, что у нее все для этого есть. Все, кроме денег. Но каким горьким будет разочарование, беспреданнице можно разве что посочувствовать, но не водить с ней дружбу. Мишель покраснел, встал и топнул каблуком, да так, что зазвенела посуда на столе. Разговор закончен, мама. С этими словами он направился на второй этаж в свою комнату. Княгиня принялась нервно ходить из угла в угол, хрустя суставами пальцев. Когда горничная доложила о приходе князя, она быстро глянула в зеркало в золоченой оправе, и ее лицо приняло более скорбное выражение. «Князь Раховский, широкоплечий мужчина среднего роста», с длинными кавалерийскими усами, быстро, войдя в гостиную, чмокнул жену холодными с мороза губами и озабоченно спросил, с опаской ожидая ответа, «Маша, почему ты такая бледная? Болит голова?» Княгиня театрально заломила руки. «Если бы ты знал, Серж, какое несчастье может постичь нашу семью!» Каштановые усы дрогнули. Полковник запустил пятерню в густую, чуть серебрившуюся шевелюру. «Какое несчастье! Ты о чем?» Мария Раховская упала на стул, так убедительно застонав, что ей поверили бы корифеи сцены. «Он хочет жениться, Серж!» Генерал сначала раздраженно фыркнул, Потом небрежно бросил. И это ты называешь несчастьем? Мишелю давно пора жениться и остепениться, наконец. Может быть, жена приберет его к рукам, и он в 22 года, наконец, перестанет быть инфантильным подростком. «Я не против женить бы нашего сына!» — прошипела женщина. «Все дело в том, на ком женится». Князь присел на стул напротив жены. «И на ком же он женится?» «Не женится, а собирается», — поправила его Мария. «Не дай бог, если это произойдет. Просто не представляю, как скажется это женитьба на его положении в обществе. Он погубит нашу репутацию». «Да объясни ты, наконец, кто его избранница?» — недовольно проговорил генерал, фыркая в усы. «Это нищая Сиголович». Мария Раховская снова театрально закатила глаза. «Ты слышал, что недавно ее папаша остался без гроша?» Зельт разорен?» Генерал озабоченно потер толстую шею. «Это весьма странно. Его салон считался одним из лучших в городе. Как же так?» «Мне совершенно неинтересно, почему это произошло», — парировала княгиня. «Уверяю тебя!» «Эта девка переступит порог моего дома только через мой труп!» «Ты говорила с Мишелем?» — поинтересовался князь, нервно пощипывая усы. «Да, в том ты -то и дело, что говорила!» — театрально вздохнула Мария. И также театрально смахнула слезинку, вовремя показавшуюся в уголке глаза. «Но эта наглая Сиголович околдовала его!» Он и слышать не хочет о расставании. — Тогда я сам с ним побеседую. Сергей Раховский встал было со стула, но потом снова опустился на него, словно передумав. — Значит, ты говоришь, что наш сын проявил стойкость? — О, да, да! — прошептала женщина и смахнула капли пота со лба кружевным платком. «Тогда мне он ответит то же самое», — Раховский развел руками. «Знаешь, дорогая, тут не надо рубить с плеча. Я считаю, что мы просто обязаны пригласить в наш дом эту девушку». Княгиня вскочила так резко, что рукав ее платья зацепил стакан, и он, упав, разлетелся на мелкие, переливающиеся всеми цветами радуги осколки. «Никогда!» Вскрикнула она в сильном волнении. Генерал подошел к ней и прижал к своей широкой груди. — Да послушай меня, Маша, я вовсе не желаю, чтобы эта девица породнилась с нами. Она не пара нашему Мишелю, это как пить дать. Но ты утверждаешь, он уперся. А если он уперся, сама знаешь, его трудно переубедить. Он даже способен предложить ей бегство. Разве девица в ее положении откажется от такого? Проявим мы упорство, они упорхнут и явятся уже венчанными. Следовательно, нам придется принять ее в семью. Чтобы этого не случилось, нужно схитрить. Есть у меня кое-какие соображения. Что за шум? В гостиную вбежал Мишель. «Мама, я ужасно хочу есть. Прикажи Даше подать что-нибудь». «Кстати, и о чем вы тут так эмоционально беседовали? Не о моей ли женитьбе часом?» «Смею вас заверить, мое решение непреклонно. Я люблю Ольгу, и она станет моей женой. И если вы не хотите потерять сына, то обязаны принять мою избранницу». — Об этом мы и говорили, мой мальчик. Отец подошел к нему и положил на плечо свою широкую ладонь. — Мы не возражаем и считаем, что ты должен пригласить эту девушку к нам в дом как можно скорее. Голубые глаза Мишеля широко раскрылись от удивления. — Вы серьезно? Но она же беспреданница. Какой удар по нашей чопорной семье? «Подожди, не кипятись!» Отец хрустнул пальцами. «Я поговорил с твоей матерью. Признаюсь честно, мы не в восторге от твоего выбора, но если ты действительно ее так любишь, мы тоже постараемся ее полюбить». «Кстати, генерал остановился на середине гостиной. Вы уверены в своих чувствах? Такими вещами не шутят». Ты уже взрослый мальчик и сам должен все понимать. «Папа!» Глаза Мишеля сузились, и он топнул ногой. «И все же я предлагаю проверить ваши чувства», произнес князь безапелляционно. «Свадьба обязательно состоится, но через полгода. Все расходы наша семья возьмет на себя, но, повторяю, не раньше, чем через полгода». «А пока вы можете встречаться, как жених и невеста, и...» Он замялся, стараясь казаться убедительным. «Мы с удовольствием примем ее у нас дома. Скажи ей об этом, мой мальчик. С сегодняшнего дня Оля Сиголович для нас желанное гостья. Он бросил взгляд на жену, как бы спрашивая, достаточно ли убедителен он был. Мария едва заметно кивнула и добавила. «Да, Мишель. Что, если пригласить ее завтра? Ты знаешь, какие кушанья она предпочитает? Я прикажу Даше накрыть шикарный стол». «Вам нужно будет познакомиться с ее родителями», — произнес молодой человек. «Они тоже должны быть в курсе, что через полгода мы поженимся». «Разумеется». «Позже мы пригласим и их», — отмахнулся генерал. «Но сначала приведи свою избранницу. Как получилось, что мы ее ни разу не видали? Это твоя непростительная оплошность». «А сейчас», — мужчина повернулся к супруге, — «я бы хотел поужинать. Скажи Даше, чтобы накрывала на стол». Мария поднялась и прошествовала в кухню. От нее не ускользнуло, что Мишель проводил мать удивленным взглядом. Женщина улыбнулась. Что ж, расчет мужа оказался верен. Правда, она не знала, какие у него соображения насчет того, как отвадить беспреданницу от княжеского дома. Но была уверена, что у них все получится. Не может не получиться. Мишель никогда не женится на этой девице. «Не женится» или «Она неурожденная графиня Белоусова».